Год 1714, 28 января-3 февраля, 11 июня-18 августа. В многотомнике историка Ивана Голикова, деяния Петра Великого, приводится следующий факт. Монарх, решив укрепить крепость Ревельскую и сделать там новые гавани, приказал своему генералу-адъютанту Девиеру запасти потребное для того материала. Но из своего ручного указа его величества от 12 ноября прошлого года можно видеть, что ему было поручено и руководство этих работ. 10 января ЕВ направил в помощь девиеру, инженера-майора Любераса, как видно из данного ему своего ручного указа. В кабинете имеется и перечень направленных в ревель для упомянутой работы топоров, кирок, лопат и ломов. По замыслу Петра I в Ревеле надлежало построить как военную, так и купеческую гавань. Правда, купеческая гавань здесь была уже со стародавних времен, но следовало позаботиться о дополнительном укреплении ее из-за продолжающейся Свейской войны. Идеалом представлялась гавань с орудийными батареями, где чувствовали бы себя в безопасности как военные корабли, так и купеческие суда, будучи защищены от штормовых ветров или доходов, а также от появления неприятеля. О различии сухопутных и морских крепостей царь писал в своем дневнике. Приморские крепости зело различаются от тех, которые на сухопутной дороге, По елику сухопутной крепости всегда могут наперед знать о приходе неприятеля, поскольку марширование войска занимает много времени, а на море так же непредсказуемо, как предвидение человека о смерти своей. В Таллинском городском музее хранятся копии планов гавани тех лет, на которых обозначены мол, орудийные батареи на так называемых ларцах. «Быки для привязки кораблей». Удивляет подпись «Леблонд». За нею стоит работавший в России прославленный французский архитектор Жан-Батист Александр Леблон. 1679-1719 годы жизни, который не только составлял по заказу царя проекты домов, дворцов и парков, но и создал генеральный проект строящегося Петербурга. Он оставался главным архитектором царя с 1716 года до своей смерти. План Ревельской гавани, подписанный Леблоном, фиксирует два строительных этапа. Первый – это мол в виде треугольника, спроектированный инженер-майором Люберасом в 1714 году. Взамен этого мола, разрушенного осенним штормом в 1716 году, Леблон предложил позднее новое, более сложное решение.